Глава 21. Одиночка. Катя Пегина. Пегас. По мере приближения чужого острова становилось все яснее видно, что его развитие идет на увеличение этажности здания, а не на площади земли. И уже сейчас оно было около пяти этажей. Точнее сказать было нельзя, так как располагались окна на нем не строго друг над другом, а в удобном для архитектора этого творения месте. И этот творец... Явно не любил строгие формы. «Ребят, похоже, нам доведется увидеть сейчас игрока в стиле соло», сказала девушка. «Такое развитие осколка характерно только для ветки одиночного мага и кланам недоступно». Тем временем остров приблизился достаточно, чтобы разглядеть его владельца. «Игрок Рейв, 25 уровень, маг первой ступени гильдии Риолта. «Привет всем!» Довольно жизнерадостно поздоровался с ребятами молодой парень. Катя еще отметила, что он вполне в ее вкусе. «Вижу, дела у вас идут отлично. Хотелось бы познакомиться с таким многообещающим кланом», продолжил он тем временем. «С чего ты взял, что мы отличаемся от других?» спросил его Фрис. «Ну как же! Захватить свой остров в первую неделю не каждому дано. Тогда ты нас в этом переплюнул». «У тебя-то уже не просто остров, а еще и прокачанный!» Улыбающийся игрок на это только рукой махнул. «Ах! Для одиночки достаточно босса пятого уровня завалить, и остров твой!» «Вначале это многие смогут, кто с первого дня с заклинанием магического тарана ходит!» Намекнул он на золотой уровень своих умений. «Это потом сложнее становится. Я, кстати, по этому поводу тоже к вам подлетел!» Сокланеры после этой фразы немного напряглись. «У меня же класса еще нет, хочу вот химеролога. А там сами, наверное, знаете, чем сильнее моб, тем больше он в бою поможет. Вот и хочу вам сделку предложить. Вы помогаете мне завалить квестового монстра 30 уровня, а я вам руну с моба 25 -го. и весь лут в процессе добычи сердца твари вам отойдет». Предложение было заманчивое. Но то, что он предложил это им, по сути, первым встречным. Да еще когда они только заполучили свой остров, настораживало. «Почему ты другим не предложишь?» продолжил переговоры Сергей. «Я и хотел попросить королей дорог. С Кингом я лично знаком. Вместе в клане когда-то были. Только здесь я соло захотел играть. Но у ребят сейчас важный бой, и они только часов через пять освободятся. А ждать мне неохота. Пока ты спишь, «Враг качается!» – процитировал он известную фразу. «А вы вроде ребята нормальные. Во всяком случае, Кинг тут на днях вас как-то упоминал. Вот, увидев ваши ники, и решил, дай предложу, а вдруг согласятся». Немного подумав, Катя с парнями решили, что хуже не будет, а вот посмотреть на способности таких одиночек стоит. «Хорошо. Далеко до твоего острова?» – уточнил Сергей. «Не знаю». «Чутье зовет меня как раз мимо вас, вон к тому кусочку земли!» Протянул, указывая, руку Мак. Обернувшись, ребята рассмотрели осколок величиной с небольшую гору. «Километра три в диаметре там точно было, но скорее больше!» Не став терять времени, союзники по делу устремились к новым противникам. Уже приблизившись к острову, встал закономерный вопрос о высадке. «Но Рейф...» Своим примером наглядно показал, что нужно делать. Буквально столкнув свой остров боком с необходимым им куском суши, постаравшись сделать так, чтобы перепад уровня не превышал высотой в один шаг, маг просто перескочил со своего острова на чужой. «Ну чего вы медлите? Идем!» И парень довольно бодро устремился вглубь территории. Ребята спешить не стали. «Такая нетерпеливость!» Настораживало еще больше, и прежде чем идти, Фрис навесил общий барьер, а Сова и Пегас призвали своих петов. Постепенно, идя по тропе за магом, Катя видела только попадающиеся то тут, то там следы боя, впрочем, довольно скоротечного. Вскоре они догнали своего союзника. Он как раз стоял возле добычи, что осталось от босса пятнадцатого уровня. «Держите, как и обещал!» Рейф отошел от свитка, лежащего на земле. «Заклинание ледяной стрелы первого уровня». «Заклинание серебряного уровня!» — удивилась Катя. «Но самое вкусное — со станом!» «Девушка была бы рада и себе такое заклинание приобрести в арсенал». «Это мне!» — тут же среагировал Фрис. «За одно и прозвище оправдаю!» — пробормотал он себе под нос. Дальше от поверженных магом боссов... Ребятам достались два средних пузырька маны на плюс шесть характеристик. И хоть, судя по взгляду, Рейф и сам бы предпочел их использовать, сделку он нарушать не стал. Их поделили между Катей и Кириллом. А с босса 25 уровня выпало сердце для химеры совы. Этого моба Макс сам уже завалить не смог. Точнее, он бы смог это сделать, но не быстро и полностью выложившись. «Так что ребята здесь внесли свою лепту». «Жаль, что он не летающий», — заметил Кир, забирая сердце. «Но, может, потом летающего найдем. Тогда его способности очень нам пригодятся». А способности у моба были хороши. Оборотень, что был в качестве босса, мог на время уходить в стелс и непредсказуемо менять свое положение. И если бы не сфера Сергея, что защищала со всех сторон, то весь отряд бы здесь и полег. «Идем! Почти пришли!» — поторопил их снова Рейв. Пару минут спустя все члены их небольшого отряда выглядывали из кустов, наблюдая за своим противником. «Вот он!» — с какой-то даже любовью произнес маг. Глазам девушки предстал золотой оборотень, как гласила надпись над монстром. Огромный волк с золотым отливом шкуры лежал под деревом и, казалось, дремал. Только его уши, что то и дело дергались на разные звуки, выдавали хищника, не позволяя поверить в мирный сон монстра. Золотой оборотень тридцатый уровень. Жизнь 2,5 миллиона. Мана, тысяча пятьсот урон тысяча. Защита две с половиной тысячи, сопротивление урону водой тридцать процентов. Сопротивление урону землей. 30%. Сопротивление урону воздухом. 30%. Сопротивление урону универсальному. 30%. Блик. Мгновенное перемещение на 5 метров. 100 маны. Ядовитый удар. Урон 200 единиц в секунду в течение 10 секунд. 500 маны. Мощный удар. Урон 10 тысяч. 1000 маны. Мы погибнем. Вынес вердикт сова, стоило нам осознать характеристики твари. Не боись, я с вами, ободрил его маг. Ты не понял, посмотри на его удар. Против такого у нас никакой защиты нет. Один удар, один труп. Да и сам он наверняка очень ловкий, так что увернуться вряд ли получится. Не беда. Во-первых, вы забыли, что здесь можно умирать. Ставим привязку здесь с краешку, и все. «Убили! Снова в бой!» И пока мы ему не возразили, тут же продолжил. «Во-вторых, часто бить такими атаками он не сможет!» «Да максимум пару раз за бой и применит, иначе ману у него ни на что не хватит!» «Вы давно умирали? Счетчик на нуле?» «Не умирали, так что да!» — подтвердил Сергей. «Ну вот! Чего бояться-то тогда? У меня потому и не выйдет его в одиночку одолеть!» Именно из-за этой его атаки. Даже, допустим, одну я мог бы и пропустить. Но ведь тут уже его блика опасаться стоит. А так подстрахуем друг друга. Еще немного посомневавшись, клан решился. Да и не по совести бы иначе было. Он-то все обязательства честно выполнил. В том числе и руну отдал. Первым делом Фрис и сам рейф повесили барьеры. Лидер зеркальный, а вот у мага... Был универсальный, и атаку он сдерживал больше восьми тысяч единиц. «Как так-то?» – не выдержал парень. «У меня такой же барьер в восемь раз меньше держал!» «Множитель!» – ответил только Рейв. Пегас вспомнила, как сама рассказывала парням об этом параметре, что делает игрока имбой. И вот здесь они столкнулись с одним из обладателей этой характеристики. «Вешаем дебафы!» Если есть бафы, и в бой. Не стал больше терять времени их союзник. Игрок Сала применил ядовитое облако 14 уровня. Жизнь имана Золотого Оборотня снижена на 40%. Осталось полтора миллиона жизней и 900 маны. Игрок Рейв применил ядовитое облако 4 уровня. Жизнь и мана Золотого Оборотня снижены на 12%. Осталось миллион триста двадцать тысяч жизней и семьсот девяносто два манны. «Теперь и ударов можно не бояться!» — радостно воскликнул парень. «А моего облака для подобного эффекта не хватало!» Сама Катя в это время применила заклинание сопротивления на Фриза, а потом на Рейва, увеличивая их защиту. Естественно, противник не сидел все то время, что они магичили, сложа лапы. Первым делом... Оборотень применил один из своих навыков, оказавшись не просто вплотную к врагам, а буквально врезавшись в щит Сергея и тут же откатился назад от возвратившегося урона. Будь это мощный удар, то тут же союзники остались бы без защиты, но вовремя наложенные дебафы исключили саму возможность такого развития событий. А после всех усилений и навешанных ослаблений убийство моба стало делом времени. Получен двадцать шестой уровень. Получен двадцать седьмой уровень. Получено четыре очка характеристик. Получено два очка навыка. Вот и все. Мак довольно забрал выпавшее сердце. А с вами можно иметь дело. Я ведь немного сомневался, не захотите ли вы присвоить мой трофей. Но нет. Игрок Рейф. «Предлагает вам дружбу!» – высветилось перед глазами девушки. Согласившись, Катя посмотрела на парней. Тем, очевидно, их новый знакомый тоже кинул запрос, и сейчас они его подтверждали. «Я не против как-нибудь еще раз с вами сходить на боссов посильнее! А сейчас пока!» Возвратившись на остров и летя к столице, друзья обсуждали нового знакомого. «Хороший парень! Правда, легкомысленный!» — дал ему определение Кир. — Может быть. Но мне он понравился, — сказала девушка. — Далеко пойдет. Уже впереди многих, — заметил на это Сергей. — И нам бы не отставать. А то скоро он в одиночку нас под орех разделает. — Кстати, почему мобы такие страшные на первый взгляд? На поверку? Слабаки, мясо! — обратился он к девушке. — Потому что игра ПВП. Вот ты бы хотел сразиться с кем-нибудь из игроков? «Не очень», — признался парень. «Как-то неопределенный там результат. Как вспомню наш бой на арене. Там же от всяких мелочей все зависит. В любой момент может все не так пойти». «А к этому все и идет, между прочим». «В смысле?» — не понял лидер. «Монстры здесь сотого уровня максимум, как и игроки. А вот у кланов максимальный уровень 50». «Мы сейчас, чтобы добыть остров первого уровня, босса 25-го положили. Как думаешь, дальше будет?» Отвечать он не стал. Надолго задерживаться в игре ребята больше не стали. И так почти весь день уже здесь. Поэтому, пройдя окончательную регистрацию и привязав портал к столице, все вышли из игры. На следующий день Катя позорно проспала. Когда она наконец проснулась, у нее было по меньшей мере десяток пропущенных сообщений от парней. Зайдя в игру и встретившись с сокланерами, те сразу накинулись на нее. «В чем дело? Время просто теряем! Скоро турнир, а мы только остров первого уровня добыли!» было первым, что услышала девушка. Выслушав парней и немного оправдавшись, Катя перевела стрелки на то, что, ругая ее, они так и не продолжат игру их остров висел неподалеку от порта, но это сейчас было неважно, так как из столицы через телепорт они сразу оказались внутри кланового здания. Пока было решено проверить способы прокачки острова. Попробуем такого же, как вчера, босса грохнуть и его остров к своему присоединить, предложил Кир. Да, так и делается, подтвердила Катя. Только вот такого же по уровню не обязательно. Если ничего не поменяли. Можно из тех, что полегче начать. Клан Бродяги объявил вам войну. Расстояние до острова врагов. 542 метра. 540 метров.